Глава одиннадцатая. Замок был открыт, и из-за него контейнер выглядел как толстый маленький человечек, который начал было зевать и вдруг передумал. Шефер перегнулся через пластиковый край и направил луч фонарика в мусорные недра. Сладковатая вонь дала ему коленкой под дых. «Здесь лежала?» — спросил он коллегу, который заявил о находке в проулке кронпринцессы Гады. «Да. Собаки это заметили, когда мы вышли с эстры Анлик, часов в семь, и спустились к Ригенсгаде. Полицейский указал в сторону дороги параллельный кронпринцессы Гаде. Они быстро здесь все нашли. «Вы все прошерстили? Все мусорные баки?» Мужчина кивнул. «Остался только мусор. Команда из НКЦ собирается открыть пакет». Шефер перевел взгляд на сотрудников Национального экспертно-криминалистического центра, стоявших возле полицейского автомобиля, припаркованного на въезде в проулок. Багажник был открыт, и его дно было застлано толстым белым брезентом. На нем в свете прожекторов лежал черный мусорный пакет. Шефер отступил от ряда контейнеров и направился к голубым мигалкам. Он миновал замерзшие полисадники вдоль дома для престарелых. «Нью-Бодер Гордон», фасад которого был обращен к проулку. Сквозь окна в тюлевых занавесках он мог заглянуть в освещенные приглушенным светом гостиные, обставленные бархатной мебелью и вручную раскрашенными снимками в рамках, изображавшего мужчин в униформе и детей с приглаженными волосами. В каждой квартире сидела по старику, отделенному от остальных жителей гипсовыми оклеенными обоями стенами. Шефер представил себе тишину внутри. Он хорошо помнил последние годы жизни матери в похожих катакомбах цвета никотина и упадка. Тишину, которая нарушала лишь одинокое тиканье настенных часов и спорадические хриплые постановления в разных концах здания. Звук оттянутой смерти. Взгляд Шефера упал на маленькую сгорбленную женщину, которая сидела в кресле в одной из гостиных. Молочно-белые волосы лежали беспорядочными спутанными кудрями, а ее нижняя челюсть выглядела так, будто покоилась на ее необъятном бюсте. Проходя мимо окна, он заметил, что женщина смотрела в пространство невидящим взглядом, погруженная в собственные мысли, окаменевшая, не видевшая ничего, кроме вонючих мусорных контейнеров. Шефер снова подумал об острове Сент-Люсия, и своем пенсионерском существовании, которое ждало его там, и прибавил скорость. «Что у вас?» — спросил он, поравнявшись с командой из НКЦ. Они сгрудились вокруг мешка. Лежавший перед ними пакет был испещрён дырами, частично от крыс, кое-где прогрызших пластик, частично от скальпеля, который только что проделал на нем разрез. «Мы собирались его исследовать», сказала одна из экспертов-криминалистов и запустила руку в латексной перчатке в мешок. Когда она снова приблизила руку к себе, свет прожекторов осветил что-то похожее на кровь. Шефер инстинктивно напряг мускулы живота, чтобы подготовить себя к удару в самый кишечник, если бы следующее, что они извлекли из пакета, оказалось частью трупа мальчика. Мертвые дети — это всегда ужасно. Убитые — еще хуже». Криминалист разрезала пакет чуть больше и аккуратно вытянула из него липкий, светло-серый комок. Шефер плотно зажмурился. «И на что мы смотрим?» — спросил он. Пульс бил по его ушам. «Это какая-то ткань», — сказала эксперт-криминалист. Она расправила найденный комок. Тот слежался по краям и оказывал сопротивление. Толстовка, взрослого размера, «Она замызгана, это что-то клейкое, возможно, просочилось через дырки в мешке. Но смотрите, здесь красное пятно. Я не могу сказать наверняка, пока мы не провели исследование, но похоже на кровь». «А это и есть кровь», — сказал Шефер уверенно. Сладковатый металлический запах было ни с чем не спутать. Наверное, он и привлек внимание собак. «У вас есть образцы ДНК мальчика?» — спросил эксперт-криминалист. «У нас его зубная щетка и щетка для волос», — кивнул Шефер. «Внутри пакета что-то еще прячется?» Женщина изучила пакет и помотала головой. «Что ж, увозите это. Ты знаешь все дальнейшие процедуры». Шефер посмотрел на нее из-под лобья. «Чай не первый день работаю», — улыбнулась она. Несмотря на это, Шефер затараторил. «Нужно проверить отпечатки пальцев и узнать, что это за пакет». «Он из рулона с мусорными пакетами? Что на толстовке, кроме крови? Волокна, волосы и всякое такое. Необходимо провести тест ДНК и быстро. Скажите в центре судебной экспертизы, что им нужно приостановить всё остальное и сфокусироваться на этом. Сделаешь?» Она кивнула. «Хорошо», сказал Шефер. «Дуйте туда». Он вернулся к своему автомобилю и уселся на водительское кресло. Поворачивая ключ в зажигании, он бросил последний взгляд на дом престарелых и увидел, что старушка поднялась. Она стояла в оконном проеме, маленькая, чудушная, как керамическая статуэтка, и растерянно глядела на него. Шефер помахал ей, затем вырулил из проулка и взял курс на полицейский участок. Шефер кинул кубик сахара в растворимый кофе и огляделся в поисках чего-нибудь чем можно было бы его размешать. Ложек было не видать, поэтому он выудил ручку из внутреннего кармана, поболтал ей в кофе пару раз и кинул на стол перед собой. Он посмотрел на коллег, которые сидели за большим овальным переговорным столом в полицейском участке, на тех, кто провел на работе весь вечер, и тех, кто приехал только к ночи. «Хорошо, народ», — он подался вперед и облокотился о стол. «Время — восемь минут второго ночи, и у нас планерка по поводу исчезновения Лука Сабьери. Что нам известно на данный момент? Августин?» Лиза Августин поднялась и подошла к большой доске, где висели фотоснимки, карты города, временная линия и цитаты из опроса свидетелей. Она указала на район около Фредерикстаден и Эстербро. «Мы знаем, что разыскиваемого отвёл в школу отец сегодня утром». Они покинули дом, квартиру на Хайберсгаде, примерно в 7.25 утра, чтобы поехать в школу на велосипеде. Она указала на адрес, отмеченный на карте. На заднем дворе их дома, где обычно стоят семейные велосипеды, мы нашли обрывок цепи. Велосипед исчез. «Связь?» — спросил следователь Нильс Петтер Бертельсен. Он сидел и сосредоточенно слушал детали дела, скрестив загорелые руки на груди. В отличие от Шефера, бронзовый цвет лица Бертельсона не был следствием пребывания в Карибском раю. Белыми оставались лишь глубокие борозды морщин, которые расходились от глаз, как лучи солнца на детском рисунке, да просить в бороде. Бертельсон круглый год посещал Солярий, и Шефер не упускал возможности поддеть его по этому поводу. По словам членов семьи, это уже третий украденный велосипед — так что между исчезновением мальчика и данной кражей мы пока не усматриваем связи», — сказала Августин. Из-за кражи, разыскиваемые с отцом, отправились в школу пешком. Йенс Бьерри не на сто процентов уверен в точном времени выхода из дома, но рассказал, что сотрудники школы все еще регулировали движение автомобилей около пешеходного перехода перед школой, когда они проходили мимо поэтому мы знаем, что они подошли к воротам школы не позже 7.50». Лиза Августин нарисовала маркером красный крест на карте. «У нас есть свидетель, который видел мальчика во дворе, но нет никого, кто наблюдал бы его в других местах в школе». «О каких свидетелях речь?» задал вопрос Бертельсон. «У нас есть свидетельство военного психолога Герды Бендикс. Она...» пока мы, я надеюсь, не услышим ничего нового от поисковой команды, последнее, кто видел Лукаса Бьерри живым. Во сколько это было? Она видела, как мальчик заходил на школьный двор, когда выходила оттуда, отведя в школу дочь. Время было начало девятого, а затем у нас ничего. Ни сотрудники отеля позади школы, ни киоскеры в округе, ни продавцы магазинов на станции «Эстерпорт», не припоминают, чтобы видели мальчика в течение дня. «А что насчет родителей?» «Они под подозрением?» «Они весь день были на работе. У обоих серьезное алиби». «А солдатка?» «Она тоже вне подозрений?» «Она не солдат, а военный психолог». «И да, она тоже вне подозрений». Все вовлеченные стороны были проверены с головы до пят. «Есть ли новые преступления на сексуальной почве в этом районе?» или другие факторы такого типа. «Обычные уроды, пара зарегистрированных педофилов в районе Королевского сада. Мы уже к ним наведались. Ничего». Шефер вступил в разговор. Мальчик рассказал родителям о мужчине, который хотел вступить в контакт с ребятами на продлёнке, пытаясь передать им яблоки через забор со стороны Эстер Волдгаде. Он назвал его «Яблочный дядя». «Как в детской песенке?» Шефер кивнул. Да, так что упоминайте его в разговорах со всеми жителями района. Спрашивайте людей, знают ли они его. Может быть, другие дети тоже его упоминали. Кто-то должен знать, кто этот парень. Он обернулся к Микаэлю Воссу, IT-координатору из отдела компьютерных расследований. Что мы знаем о мобильнике мальчика? Есть новости? Вос покачал своей бритой головой. Мы его отследили, но он выключен. Последняя телефонная вышка, которая уловила сигнал, находится здесь. Он подошел к карте центра Копенгагена и ткнул пальцем в район, похожий на сердце. Когда это было? Воскресенье 1754. Другими словами, задолго до его исчезновения. А что еще? Мы сейчас просматриваем видеоматериалы с камер станции Эстерпорт. Возможно, сможем засечь, как мальчик садится на поезд. Но с четырех перронов просто безумное количество записей. Это займет всю ночь, а то и дольше. Как насчет психологического портрета преступника? спросил Бертельсон. Планируется? Да, кивнул Шефер. Мы уже привлекли к делу Иоакима Кьяргарда. А что насчет Микалы Фриис? Ее мы можем тоже подключить? Шефер покачал головой. «Мне кажется, что Фрёкин Фриис на данный момент слишком занята спасением жизни в мире финансов. И под спасением жизни я, само собой, подразумеваю зарабатывание денег. Так что мы должны удовлетвориться тем, что нам наваяет Кьяргард». Шефер ухватился за край стола для переговоров, чтобы стабилизировать запоздавшее чувство самолетной тошноты, которое появилось в течение вечера. «Итак», — сказал он, Бертельсон. «Ты заступаешь на вахту, и это, други мои, чистой воды эстафета. Если одному понадобится отдых, факел будет передан дальше. У нас сейчас много людей на улицах, но им нужна любая возможная помощь, так что присоединяйтесь к ним. Нам нужно найти парня». Нильс Петтер Бертельсон кивнул и просигнализировал напарнику на другом конце стола, что тому пора подниматься. Бертельсон был опытным следователем. Они с шефером познакомились еще в полицейской академии. В течение последних четырех лет начальник полиции прикрепил к обоим молодых напарников. Шефер был глубоко удовлетворен тем, что ему в пару досталась Лиза Августин, тогда как Бертельсен волочил на себе Ларса Бро, искренне считая, что у того морда кирпича просит. Классический миллениал, желторот и выскочка который расхаживает гусаком и цитирует фильмы категории «Б» на утренних планерках. Шефер Бертельсону не завидовал, это уж точно. «Встречаемся снова через 6 часов», — сказал он, поднимаясь. Небо было безлунно, когда Шефер подрулил к своему маленькому краснокирпичному дому в Валбю. Тот был тёмен, не считая разве что лампы, горящие над входной дверью. До слабого отблеска света с кухни. Шефер тихо, как мышь, отпер дверь. Швырнул папку с рабочими бумагами на кухонный стол и повесил куртку на спинку стула. Затем открыл холодильник и улыбнулся благодарной улыбкой. При взгляде на полки, забитые фруктами и овощами, стейками из мраморной говядины, снедью для бутербродов и банками с холодным пивом. Все было уложено плотно, как кубики в Тетрисе. Аллилуйя! Он вытащил банку «Карлсберг-классик» из упаковки на шесть штук и дернул за кольцо. Затем сел за стол и открыл папку. С первой страницы на него смотрело лицо Лукаса Бьерри. Как паренек мог просто исчезнуть с поверхности земли? Его не видел ни один школьный учитель? Не засек ни один радар? Шефер еще раз внимательно изучил историю. У отца алиби было железное, у матери, похоже, тоже. Но что-то было такое в этой Анне Софии Бьере, что оставляло у Шефера странное ощущение. Она преподавала в частной школе, а пахло от нее спиртным, ни с чем не спутаешь. Не как от кого-то, кто разок посетил ежегодный рождественский завтрак и пах обычным перегаром. Это был едва уловимый, лакричный аромат. Так пахнут те, кто пьет прямо из горла. Запах, который уловишь, только если рос с ним — А шефер рос. Он посмотрел на браслет часов и тяжело выдохнул. 2.08. Четыре часа, подумалось ему. Недостаточно сна, но это все, на что он мог рассчитывать. Он сделал долгий глоток, затем поставил полупустую банку на столешницу, закрыл папку и взял курс на спальню. Он улегся на кровать, не раздеваясь, и прижался к посонному теплому телу конни. Ее кожа была мягкой и гладкой, угольно черной на белом постельном белье. Шефер закрыл глаза, и кровать сразу же начала легонько покачиваться, как парусник на воде. Джет Лак, чтоб его. Он сел на кровати, поправил подушку, снова улегся и повторил попытку заснуть. Когда это случилось в третий раз, он не приоткрыла глаза. В чем дело, милый? Ни в чем. Шефер наклонился и поцеловал ее. «Спи». Он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Попытался стряхнуть с себя последствия поездки, но знал, что все было напрасно. Четыре часа в гидросамолете размером с тапочку, двенадцать — в дримлайнере, места у туалета. Должно было пройти еще несколько дней, прежде чем мир Шефера снова станет спокойным. Он закрыл глаза и заставил себя думать о пальмах и тропическом влажном воздухе. Представлял себе бесконечные дни и залитые солнцем деревья, пока погружался глубже и глубже в матрас. Когда он наконец-то уснул, ему снилось только одно лицо Лукаса Бьерри.